глава 4 за какие-то пять минут я успела дойти до дома два раза пролить на руку кофе и испытать ощущение полета когда сходила с тротуара на этом моменте я в третий раз пролила кофе но стаканчики почему-то усердно сжимала в руках когда же впереди замелькала грязно зеленая дверь моего подъезда я ускорилась чувствуя небывалый прилив сил. Вот только стоило мне поравняться с любимой лавочкой местных старушек, как передо мной появился мужчина. Да еще и так неожиданно, что я налетела на него, окончательно опорожнив бумажные стаканчики на его темно-серую футболку. «А вот и кофе!» прозвучал мужской голос, и я, заранее сделав виноватое лицо, посмотрела на него. Это ты? Ну вот, я чуть снова воздухом не подавилась. В первую секунду мне показалось, что передо мной тот красивый кореглазый незнакомец. Но присмотревшись, я поняла, что они хоть и похожи, но не так уж сильно. Этот мужчина тоже высокий, такой же сильный на вид, со смуглой кожей и короткими каштановыми волосами. Вот только глаза у него серые, и от его взгляда У меня по телу словно ток пробежался, и силой от него веет такой, что хочется ссутулиться, сжаться в комочек, чтобы казаться меньше, хотя внешность у него такая красивая, что я им невольно залюбовалась. «Мы знакомы?» — с не меньшим удивлением выдохнул мужчина. из «Извините, я, кажется, обозналась». Аккуратненько, как краб, я стала боком обходить его, чувствуя себя уже каким-то колобком, постоянно от кого-то ускользающим. Но что-то на этот раз мне не повезло. «Постой!» Незнакомец задумчиво нахмурился, посмотрев на стаканчик из кофе. И главное, вроде бы спокойно сказал, но в его голосе читался приказ. Я снова замерла, пытаясь в который раз вернуть контроль над телом. Все происходящее меня теперь не только озадачивает, но еще и раздражает. Я чувствую, как на меня накатывают волны злости и несвойственной мне ярости, настолько сильные, что мне сложно сдержать их. Не в состоянии спокойно стоять, я то и дело пожимаю плечами и сжимаю кулаки, не зная, куда деть пришедшую со злостью силу. А еще я испытываю желание... Ударить кого-то. Да так сильно, что? Даша, что это с тобой? Никогда не замечала за собой такого. Меня обычно не так просто вывести из себя. А тут, буквально на пустом месте, от злости разъедает. Хотя, с учетом того, как ко мне цепляется уже третий мужчина, я еще могу хоть немного скрасить эту вспышку ярости. «Еще раз извините!» Елейна произнесла, делая еще шаг в сторону, но мужчина тут же снова встал передо мной. «Где Максим?» Тяжелый взгляд серых глаз пригвоздил меня к месту. «Сегодня что? День непонятных фраз? Тебе от нас не убежать. Ты отмечена Альфой. Где Максим? От кого я убегаю?» «Каким это образом меня отметил Альфа? И кто такой этот Максим?» Не зная, что ему ответить, я просто пожала плечами. Судя по выражению лица мужчины, ему это совсем не понравилось. «Кофе ты купила?» Покачала головой. «А ты немногословно Ухмыльнулся в ответ незнакомец. «Я ведь не отстану, пока ты мне всего не расскажешь!» Так что лучше не оставлять мои вопросы без ясных ответов. Держись, Даша. Главное, контролируй свой гнев. Почему-то мне кажется, что стоит сорваться, и все. Новые неприятности мне обеспечены. Но как же сложно сдерживаться, когда незнакомый тип ведет себя так нагло, еще и лезет с дурацкими вопросами. Я бы сейчас с удовольствием пнула бы его, чем стало бы ему хоть что-то отвечать. «А вот злиться не надо!» Видно, прочитав эмоции на моем лице, спокойно произнес он. «Слушай, мне нет дела до твоего Максима и тебя в целом, так что не пошел бы ты в сторону!» Сквозь зубы процедила и, обойдя его, быстрым шагом направилась к дому. «Не так быстро!» Мужчина схватил меня за руку, вынуждая остановиться, и притянул к себе. «Во-первых, ты идешь со мной. А во-вторых, ты так и не ответила на мой вопрос. А я все еще жду на него ответ. Я даже рот открыла от такой наглости. Он еще и смеет что-то требовать от меня». «Ты что себе позволяешь? Отпусти!» «И не подумаю», — усмехнулся в ответ незнакомец, и хитро прищурил серые глаза, наблюдая за моими попытками освободиться от его захвата. Безрезультатно. Держит меня крепко, но, к счастью, не так сильно сжимает руку, так что мне не больно. Да и, если честно, то прикосновение этого мужчины мне приятно. Я даже невольно подумала о том, как он прижимает меня к себе, обхватывает сильными руками. «Да что это со мной сегодня?» Я сама не своя, словно это и не я вовсе. А главное, что больше всего меня в нем притягивает его сила. На все остальное мне сейчас просто плевать. — Ну что, успокоилась? — с довольным видом спросил мужчина, когда я оставила свои попытки вырваться. — Ты вообще кто такой? Я разве тебя знаю? — Меня зовут Давид. «Давид? Хм. Я точно не знаю ни одного Давида. Я точно ни разу не встречала этого мужчину». «Мне кажется, что ты меня с кем-то путаешь. Вы все меня определенно с кем-то путаете». «Кто это все?» – с любопытством спросили у меня. Я раздраженно повела плечами, упрямо не собираясь отвечать на его вопросы. Вот только хоть я и стараюсь не смотреть на него, но все равно. Ощущаю на себе взгляд его серых глаз. И желание ответить ему неприятно пробивается сквозь злость и упрямство. Но вот зачем ему это знать, Максим? А ведь до меня только что дошло. Это ведь сто процентов тот мужчина, с которым я спутала Давида. А кто тогда тот жуткий тип? Понимая, что злостью ничего не добьюсь, я решила уступить и ответить на вопросы Давида. Может, он как-то прояснит, что здесь происходит, потому что у меня уже голова кругом идет. К тому же, если я наконец-то узнаю обо всем, то может быть пойму, как мне избежать новых неожиданных и малоприятных знакомств. Давид наконец-то отвел взгляд в сторону. Я это сразу почувствовала и в этот же момент отпустил мою руку. Но только я собиралась ответить, как рядом раздался довольный голос. «А вот и я!» Радостно улыбаясь, к нам подошел предполагаемый Максим. «Ну вот, их теперь двое. И вот не устаю удивляться, за что мне такое счастье привалило». «Ты задержался!» Недовольно произнес Давид. «Что-то случилось?» «Ты не поверишь, кого я встретил!» Тут он посмотрел на меня и, радостно улыбнувшись, словно старому другу подмигнул. «Ну, ты, я думаю, понял. Мы, как оказывается, не единственные, кому хочется знать, что с ней произойдет». «С ней? Это я так понимаю, со мной, да? И что это со мной должно произойти? Я уж было решилась задать вопрос, но мне не дали. О том, что я стою рядом, похоже, вообще забыли». «Альфа ведь просил без глупостей. Что ты уже успел сделать? А что сразу я? Я, может быть, поболтать хотел. К тому же он оказался способным только на угрозы. Стоило подвернуться удачному моменту, как он сбежал. Тут я отчетливо услышала, как заскрипел с зубами Давид. и Посмотрев на него, невольно вздрогнула. Какой же он сейчас злой! Челюсть так сжата, что я вижу, как играют желваки на его скулах. А от металлического блеска глаз хочется сжаться. Хочешь сказать, что он еще и ускользнул? И это от тебя, от одного из лучших в стае? Ну прости. Я ничего не мог сделать. Он вытолкнул девушку на дорогу, и я уже не задумываясь бросился за ней. А он в это время скрылся. На этот раз он улизнул на оживленную улицу. Ты сам понимаешь, что в такой толпе отследить запах сложно да еще и убывающая луна, плюс несколько бессонных ночей, так что я сейчас не в состоянии контролировать своего зверя, а он и так просился на свободу. К тому же я подумал, что кто-то из них мог узнать, где живет девушка и подкараулить ее у дома, и что тебе, возможно, понадобится моя помощь. Но не волнуйся, я сообщил обо всем Эмиру, он как раз был рядом, так что теперь я здесь. Давид недовольно фыркнул. «Ладно, поехали уже в долину». Тут оба мужчины синхронно повернулись ко мне, смотря так странно, словно чего-то от меня ожидая. Я же, после всего, что услышала, поняла, что мне срочно надо делать ноги, ведь эти двое, да неадекватные они, на лица красивые, а вот с мозгами у них явно что-то не то. И самое ужасное, что им от меня что-то надо. «Вы больные!» — скорее утвердительно произнесла, переводя взгляд с одного на другого. «Это кто из нас еще болен?» Как-то странно хмыкнул Максим и перевел взгляд вниз, посмотрев на мою забинтованную руку. И на что это он намекает? На бешенство, что ли? Хотя нет, откуда ему знать об укусе? Да и нет у меня бешенства. Я думаю, мне о таком сразу же сказали бы в больнице. Ну или уже позвонили бы. Слушайте, не рада была познакомиться, но мне уже пора. Так что надеюсь не до скорой встречи. Я круто развернулась и буквально рванула к подъезду. Ну, точнее, я хотела это сделать. Но меня снова схватили за руку. Да еще и так ее сжали что я поняла, что даже не стоит пытаться вырваться. На этот раз это оказался Максим. И хоть он мило улыбается, но что-то в его взгляде заставило меня еще больше занервничать. «Прости, милая, но ты должна пойти с нами». «Это еще с чего вдруг?» Я жалобно посмотрела по сторонам, но двор, как назло, оказался пуст. Спасения ждать неоткуда. «И что делать? Звать на помощь?» «Почему-то это не так-то легко сделать. Что-то мне не верится, что в моем районе кто-то отреагирует на крик «Помогите!». «Скорее посмотрят и вмешиваться не будут. Да даже если и найдется такой герой, то он должен иметь при себе как минимум биту, чтобы отбить меня от таких бугаёв. «Это для твоей же безопасности!» Все с той же сладкой, пленительной улыбкой, ответил Максим. Для моей же безопасности, тихо повторила за ним, все еще пытаясь хоть что-то понять, вот только понимание все еще не приходит. Не стоит нас бояться, мы лишь хотим помочь. С еле заметной паузой произнес мужчина, и голос у него такой, с намеком, словно мне уже поздно помогать. «Кстати, а куда делся второй? Что-то я Давида не вижу». «Послушай, я...» Это все, что я успела сказать, когда во двор въехала дорогая спортивная машина. Резко развернувшись, она остановилась рядом с нами. И я, понимая, что сейчас снова произойдет что-то нехорошее, оттолкнула от себя Максима. И у меня это вышло, что удивило не только меня, но и отлетевшего на несколько метров мужчину. Не знаю, откуда у меня нашлись силы, ведь меня снова бросило в жар, а тело стало ватным. Я так растерялась от собственного подвига, что прошляпила удачный момент к спасению. Первым в себя пришел Максим, и не успела я даже пикнуть, как он подскочил ко мне и, схватив за руку, буквально закинул на заднее сиденье машины. Когда он умудрился открыть дверцу, я даже не заметила. Помню лишь секундный полет и довольно мягкое приземление. Максим забрался следом, немного меня придавив, а когда машина резко сорвалась с места, так еще и изрядно помяв, упав на меня. «Эй!» – смогла издать хоть какой-то звук, чувствуя на себе тяжесть мужского тела. Но вот осознание всего происходящего Пришло только тогда, когда я почувствовала на своей шее чужое дыхание. А машина сделала еще один крутой поворот, из-за которого я чуть не оказалась на полу. «Да не брыкайся ты так! Я встать не могу!» Услышала насмешливый голос Максима. И вот после этой фразы я закричала. Главное, очень своевременно. И вот лежу я на сиденье, кричу, а мужчины никаких действий не принимают. Даже Максим с меня слезть успел. Почувствовав это, я тут же выпрямилась, отодвинувшись к двери. Как оказалось, оба мужчины смотрят на меня, при этом смотрят, мягко говоря, как на дуру. Один буравит меня взглядом, сидя на расстоянии вытянутой руки, второй через зеркало заднего вида. И вот под такими взглядами я невольно и правда себя дурой почувствовала так что тут же замолчала. «Ты чего кричишь?» хмуро произнес Давид. «Накричалась!» с усмешкой спросил Максим. «Что происходит? Вы кто такие? Что вам от меня надо? Куда вы меня везете?» протараторила вопросы. Да еще и так быстро, что сама не совсем поняла, что сказала. Хотя я сейчас в таком шоке нахожусь, что даже удивительно. «Как я вообще способна говорить?» Замерла. Жду ответов. А Давид с Максимом теперь играют в гляделки друг с другом. И оба такие мрачные, серьезные, что я от нервов стала заламывать руки, даже немного боясь услышать ответы. «Думаешь, стоит рассказать?» С сомнением спросил Максим. «Альфа не запрещал, так что давай». И снова. Я ловлю на себе задумчивые взгляды золотисто-карих и серых глаз. Первым начал говорить Давид. И уже с первых слов я поняла, что не зря усомнилась в психическом состоянии моих похитителей. И в который раз за эти пару дней мне стало жаль саму себя.